Глава 31. Мишура раскачивалась на ветру. На столах уже почти ничего не осталось. Тетушки отплясывали на танцполе среди мигающих огней. Это было семейное сборище Мортимеров перед Рождеством, в сельской ратуше. И пришли все. Джон поглядывал через зал на Робина детей, ведя неуклюжую беседу с одним из дядюшек. Эллисон хохотала в углу вместе с Джинни и их подругами по вязальному кружку, успев с ними крепко подружиться. Фрэнки впервые приехала на уикенд. То есть это был второй ее приезд, если считать судьбоносное появление в день золотой свадьбы Гарри и Джинни. Ближайшие родственники получили строгие инструкции, как вести себя, чтобы Фрэнки почувствовала, что ей рады, что она часть клана. Пол и Фрэнки уже встречались. и встреча прошла замечательно. Пола удивлялась тому, как они сблизились после всего лишь двух встреч и множества телефонных разговоров. Расстояние не позволяло им забегать друг другу на кофе, как и другие трудности, дети, работа и прочие обязательства. Но им удалось провести вместе выходные. Осенью Пола рискнула приехать в Лондон. Ситуация волновала ее и немного пугала. В конце концов столько всего могло пойти не так а она в чужом городе далеко от дома но Френге встретила её на вокзале Кингс-Кросс, и секунду помедлив женщины заключили друг друга в такие крепкие объятия что у обеих перехватило дыхание. оторвавшись друг от друга они хохота оценили сходство их лиц и уже почти не умолкали в течение следующих 48 часов пока поле не пришло время уезжать. весь тот weekend Она думала о том, как же хорошо иметь сестру. И вспоминала об этом всякий раз, когда говорила с Фрэнки по телефону или обменивалась с ней сообщениями. Возраст подкатывает к сорока, и ты думаешь, что жизнь уже ничем тебя не удивит. Но сюрпризы не заканчиваются, и они могут быть неожиданно замечательными. А этот сюрприз оказался просто волшебным. Гарри тоже проделал путь на юг в сентябре, чтобы встретиться с младшей дочерью. и вернулся с изумлённой улыбкой счастья на лице. Оказалось, что они с Фрэнки, оба фанаты крикета, и через друга Крейга, спортивного журналиста, она раздобыла для них билеты на матч Йорка против Суррея на стадионе Овал. Они отлично провели время. Хотя с Гарри едва не случался сердечный приступ всякий раз, когда он слышал цену напитков. Джинни была не в восторге от этой экскурсии, поэтому предпочла остаться дома и дала волю чувствам. исполнив несколько бурных пьес на фортепиано. Но она, по крайней мере, его отпустила, не стала загораживать дверь своим телом, размахивая скалкой. Это был шаг вперёд. Теперь перед Фрэнки стояла более трудная задача — познакомиться со всеми остальными Мортимерами сразу, причём на их территории. Это означало, что её представят сводным братьям и их партнёрам, а также Мэтту, Льюку и Джо. И, разумеется, Ей предстояла встреча, к которой боялись все. Встреча с Джинни. «Всё будет в порядке, мама. Она невероятно милая», — уверяла Пола мать на неделе, когда та заехала к ней под предлогом помощи в составлении планов для вечеринки, а на самом деле для того, чтобы обсудить ситуацию. «Я знаю, для тебя немного странно, что Фрэнки будет с нами, но она действительно очень лёгкая в общении и дружелюбная. На круг будет столько людей, что ты можешь вообще к ней не подходить». если не найдёшь в себе силы поговорить с ней». «Хм», — только и сказала Джинни, а потом сменила тему. Но всё же Фрэнки приехала. Она находилась под одной крышей с Джинни уже никак не меньше 20 минут, и никто ей ничего особенного не сказал и не показывал на неё пальцем. Итак, никто из них не попытался сломать лёд. Джинни даже не смотрела на Фрэнки. Но это было только начало, напомнила себе Пола. разрезая торт и раскладывая куски по тарелкам. Она посмотрела на Фрэнки, которая разговаривала со Стивеном и Эдди в другой стороне зала. На ней была роскошная шёлковая блузка, такая же голубая, как газовое пламя, тёмные джинсы и сапожки. Волосы свободно лежали по плечам. Фрэнки смеялась над рассказом Стивена. Пола взяла тарелки с тортом и пошла к ним, чтобы присоединиться к разговору. «Подкрепитесь немного», — сказала она. раздавая тарелки. «Это мамина легендарная меренга с шоколадом и грецкими орехами. Калорийная радость на вилке». «Как поживаешь, Фрэнки?» — спросила она. «Надеюсь, тебя не засосал шумный северный контингент». Фрэнки улыбнулась. «Всё хорошо. все такие милые. Думаю, я уже успела поговорить с большей частью семьи. Ох, торт выглядит невероятно. Спасибо». «И да, кстати...» копавшись в сумке, она вытащила что-то квадратное, завёрнутое в красную бумагу. «С днём рождения тебя!» «Правда, с опозданием, прости», — сказала она. «Я бы отправила по почте, но это хрупкая вещь. Надеюсь, это тебе понравится». «Спасибо», — с восторгом воскликнула Пола. Фрэнки уже прислала ей поздравительную открытку в начале месяца, и ничего другого она не ждала. «Так мило с твоей стороны!» «Твой приезд сюда уже стал для меня подарком, честно». «Но этот подарок я тебе не отдам», — пошутила Пола. Она принялась разворачивать бумагу, гадая, не будет ли подарком одна из работ ее талантливой сводной сестры. Пола увидела достаточно работ Френки, пока гостила у нее в Лондоне. Юмористические комиксы, нарисованные пером и тушью, яркие стилизованные рисунки с драконами, а также картины, висящие на стенах квартиры. чтобы надеяться на то, что подарком окажется одно из творений Фрэнки. Пола сняла бумагу и увидела... «О, это же Оскар!» Френки нарисовала собаку Полы, и пёс вышел невероятно красивым и очаровательным. Каким-то образом, ни разу с ним не встречаясь, Фрэнки сумела передать искорки в блестящих глазах таксы и ее лукавый взгляд. «Как тебе это удалось? Боже мой, мне очень нравится!» «Здорово вышло!» – воскликнул Стивен, заглядывая Поле через плечо. «Очень похоже! Этот его вид, будто он только что стащил колбасу и всё остальное!» «Великолепная работа!» – поддержал его Эдди. люк старший сын Полы, оказался неподалёку и подошёл посмотреть, чем все так восхищаются. «Вау!» – он рассмеялся, увидев рисунок. «Круто! Ты это типа сама нарисовала, Фрэнки!» Она улыбнулась, покраснела и рассмеялась. «Да, я рада, что тебе нравится», — обратилась она к Поле. «Должна признаться, что я попросила Мэтта о помощи, и он прислал мне множество фото по электронной почте. Надеюсь, ты не сочтёшь это чудовищным вмешательством в вашу жизнь». «Конечно же нет!» «Это потрясающе! Спасибо тебе большое!» Пола обняла её, а потом снова с сияющей улыбкой посмотрела на картину. какой особенный уникальный продуманный подарок. Очень ли мелочно с её стороны считать великолепные подарки ещё одной причиной того, почему так прекрасно иметь сестру. Да ладно. Ну считайте её мелочной. Мэд, посмотри, окликнула она мужа, поднимая над головой картину. Он как раз отошёл от бара. На голове у него восседала помятая шапка Санта-Клауса. Ага, мне нравится, когда план удаётся, ответил он с улыбкой. Мы устроили заговор. «Так, Фрэнки, мы сговорились и действовали тайком!» Он оглядел картину и одобрительно кивнул. «Замечательно, правда? Сходство поразительное!» «Берегись, Фрэнки, теперь ребята закажут тебе портрет хомячка!» «Эй, все заказы принимаются с благодарностью!» Рассмеялась Фрэнки. «Мы самозанятые никогда не говорим «нет!» «Несите хомячка!» Пол раз обняла ее и Мэтта, тоже за его участие в этом плане. «Отличная работа, вы двое», — со счастливым видом сказала она, прижимаясь к мужу и чувствуя себя опьяняюще довольной тем, что этот день проходит так хорошо. Она не только не считала, что Фрэнки вмешалась в её жизнь, ей нравилось, что Мэтт и Фрэнки сговорились за её спиной, чтобы сделать ей приятное. Они определённо поднялись на несколько позиций в её списке подарков к Рождеству. Ей нужно будет найти для них обоих особенные ответные сюрпризы. Возможно, Мэтт всё-таки получит ту электрогитару, о которой мечтает с тех пор, как они купили такой инструмент Льюку. Ну а ей самой, разумеется, придётся купить для себя беруши. Пола положила картину в безопасное место в кухне. На вечеринках Мортимеров обязательно происходило катастрофическое развитие вина. И принялась раздавать торт остальным членам семьи, не забыв оставить самый большой кусок мужу. Господи. такой же счастливой она себя чувствовала неожиданно поняла пола, вспоминая о картине и не веря до конца в собственное везение. Все ее любимые люди собрались в одном месте, праздновали, танцевали и смеялись настоящая семья. Разумеется, семья немного изменилась за прошедшие полгода, но кто бы мог сказать, что это плохо Мортимеры пережили в этом году разнообразные кризисы и стали сильнее. возможно даже они стали лучше, «О, кстати, вот и первые аккорды её любимой рождественской песни. Идём, ты же знаешь, что хочешь этого!» Она со смехом схватила Мэтта за руку и потянула его на танцпол. Как дети. В другом конце зала Джон, который весь вечер держался в стороне, наконец набрался смелости и подошёл к Робин. К сожалению, для него, во всяком случае, его романтические мечты — о том, чтобы свить любовное гнездышко с девушкой в половину моложе, разлетелись в дребезги, когда Наоми его бросила. Поэтому он вернулся в Йорк, разбитый, поджав хвост. Это случилось два месяца назад. После возвращения он несколько недель ночевал в свободной спальне в родительском доме, но теперь делил квартиру в Хэслингтоне с несколькими выпускниками университета и искал работу. Жалел ли он о содеянном? Очень. «Почему бы тебе самому у них не спросить?» — ответила Робин. Несмотря на сложную смесь гнева и ощущение предательства, в эти дни она не могла не испытывать капельку жалости к Джону. Заросший бородой и какой-то обтрепавшийся, он как будто сдулся после возвращения в город. Вся его важность исчезла. «Робин, я был таким дураком. Прости меня», — сказал Джон, когда они впервые увиделись после его возвращения. На его лице было выражение ожидания, и очевидно он ждал прощения и возобновления супружеской жизни. Мы могли бы попробовать ещё раз, да, умоляли его глаза. Но Робин решила, что не сможет его простить. Он так предал её, что она больше никогда не сможет ему доверять, как доверяла раньше. Хотя Джон всем своим видом выражал раскаяние, впустить его обратно в её жизнь означало бы впустить в неё и сомнения. И кто бы захотел с этим жить? «Дети будут рады, что ты вернулся». Это единственное, что она сумела заставить себя сказать ему. С тех пор они виделись довольно часто, но только по делу. Родительские вечера в школе, обмен репликами на пороге, когда он присматривал за Сэмом и Дейзи днём или вечером. Это соглашение родилось из необходимости, но оно всё равно ощущалось как неестественное. «У детей всё в порядке». добавила Робин, немного смягчившись при виде его измученного лица. «Сэм хорошо сдал экзамены на прошлой неделе, а у Дейзи появилась новая лучшая подруга. Но я уверена, что они сами тебе всё расскажут, если сумеют оторваться от игры Джо». Она указала на детей, собравшихся вокруг младшего сына Полы, который показывал им что-то в своём телефоне. «По крайней мере, я надеюсь, что это игра», — шутливо добавила она. Помолчав, Джон спросил. «А ты как?» Последнее время он выглядел таким робким, что это не переставало её удивлять. Это было всё равно, что разговаривать с незнакомцем, с сокращённой версией того мужчины, за которым она была замужем. И Робин не знала, как ответить. «Как она?» «У неё всё просто замечательно. Спасибо, что спросил Джон. Заканчивался первый семестр её работы в университете, и она обожала свою работу». лекции, исследования, дух товарищества. Шли даже разговоры о том, чтобы весной Робин полетела в Сан-Франциско на конференцию по генной и белковой инженерии. Звучало очень заманчиво. А помимо этого были еще первый семестр в средней школе у Сэма, необходимость приготовить ужин каждый вечер и выстирать белье. Дел было много, и у нее практически не оставалось времени на то, чтобы тосковать по мужу. Гораздо важнее было то, что она теперь была невероятно довольна, потому что её жизнь стала богаче и интереснее, в ней появились новые возможности. Но подробно рассказать об этом Джону значило бы утереть ему нос. «Спасибо, хорошо», — нейтрально ответила она. «А как твои дела?» Джон начал рассказывать о работе, которую надеялся получить на большом автомобильном заводе за пределами города. Там у него, судя по всему, был какой-то старый приятель, который, как надеялся Джон, мог бы помочь ему обойти отсутствие рекомендаций от университета и позорное изгнание оттуда. Робин смотрела в сторону, вежливо кивала и старалась не рассмеяться над тем, как ее мама отрывалась на танцполе вместе с подружками из кружка по вязанию и тетушками Джона. «Вы только посмотрите на неё, — восхищенно подумала она. Эллисон стала другим человеком. Занималась Пилатесом, проводила время с новыми подругами. «Они лучшие!» — в восторге сказала она дочери. И рассекала по городу и окрестностям в новеньком гольфе. И не только это. Недавно Элисон встретилась с Томом, своей первой любовью. И, по ее словам, он по-прежнему целовался лучше всех. Но разве жизнь не идет по кругу? Все это большая спираль, которую вы неожиданно обнаруживаете, повторение... эхо прошлого в новой форме. В каком бы направлении не стало развиваться будущее её мамы, никто не мог отрицать, что Элисон расцвела в последние несколько месяцев. «Это мой средний возраст, если верить моей подруге Мо», объявила она Робин по телефону два дня назад. «Она считает, что 65 новые 35 И, боже, как это весело!» «Поэтому да, держу кулаки на удачу», — сказал Джо. явно завершая свой рассказ». Робин приключила внимание на него, поскольку он смотрел на неё в ожидании ответа. «Держим кулаки», — искренне согласилась с ним Робин. Раньше она представляла, как Джон умирает ужасной смертью от какой-нибудь отвратительной венерической болезни в одиночестве и, желательно, в сточной канаве, где крысы грызут его истекающую потом, покрытая язвами тела. Но теперь она стала более зрелой, и действительно желала ему найти новую работу и наладить свою жизнь хотя бы ради детей. «Нет, ради него самого тоже», — поправила себя Робин. Чтобы Джон вернул себе былую уверенность и мог двигаться дальше. «Как ты думаешь, вы с папой могли бы снова быть вместе?» — спросил её Сэм, когда Джон вернулся в город. И надежда в его голосе едва не разбила сердце Робин. Разумеется, мальчик хотел вернуть отца домой, чтобы они вчетвером могли продолжать жить, так будто ничего не случилось. Дейзи задала примерно такой же вопрос. В былые времена Робин, вероятно, простила бы его и сделала всё возможное, чтобы восстановить счастливую семью ради всеобщего блага. И прежде всего, чтобы сохранить лицо. Но она покончила с притворством, поэтому собрала всю свою решимость и сказала детям правду как можно мягче. Нет, мама и папа не будут жить вместе. Они останутся друзьями. Но это была натяжка, разумеется. И они по-прежнему очень-очень сильно любят Сэма и Дейзи. Но жить они отныне будут в разных домах. И, честно говоря, у них всё будет замечательно. Она за этим проследит. У них у всех всё будет в полном порядке. И в большей или меньшей степени так оно и было. Робин очень нервничала, когда Сэм в своем слишком большом блейзере и блестящих новых ботинках пошел учиться в среднюю школу. Но он быстро привык. Оказалось, что ему нравится химия. Мальчик пошел в маму. И его пригласили принять участие в пробных тренировках баскетбольного клуба. Робин радовалась тому, что он перестал сутулиться, оценив преимущество высокого роста. Что же касается Дейзи, то ее увлечение насекомыми закончилось... и теперь она восхищалась Солнечной системой и освоением космоса. На день рождения девочки они втроём отправились в Национальный космический центр в Лестере, и это был, по выражению Дейзи, лучший день в её жизни. Робин восприняла это как знак того, что она хорошо справляется с ситуацией. «Да, Дейзи и Сэм всё ещё скучали по Джону, и это было понятно». Она никогда не говорила Джону ничего подобного, но она тоже время от времени скучала по нему. По крайней мере, по супружеской жизни. Но её мир расширился в других направлениях, и это ощущалось как компенсация. Робин, к примеру, встречалась с Бет Бродвуд и некоторыми другими мамами из школы, и они отлично проводили время. Виктория, её босс, уговорила Робин присоединиться к клубу разведённых. Это была группа замечательных женщин. которые всегда были готовы развлекаться по вечерам или встречаться за бранчем по субботам, когда дети были с отцами. Или, чёрт побери, просто выпить кофе вместе, если кому-то нужен был друг, чтобы поговорить. «Я с вами», — ответила Робин на приглашение Виктории присоединиться к клубу. «Во всём». К тому же Робин поняла, что развод с мужем не означает конец общения с его семьёй, чего она очень боялась. «Войдя в семью Мортимер, с ними остаёшься навсегда», — заверила её Джинни. И Джинни и Пола помогали ей с детьми, следили за тем, чтобы их всегда приглашали на семейные мероприятия и были очень добры к ней. Робин, Пола и Бани начали вместе бегать каждую неделю, а Дейзи с нетерпением ждала весны, чтобы быть подружкой на свадьбе бани и Дейва вместе с племянницей Бани Хлоей. Можно было сказать, что родные мужа — стали для Робин друзьями. "Прости, я отойду на минуту", сказала она Джону, заметив Бани в другом конце зала, и помахав ей рукой. Накануне вечером Робин получил от неё сообщение. Баня окончила курс обучения на персонального тренера, и ей хотелось поздравить и обнять её, а также стать клиенткой Бани. А почему нет? По мнению Робин, семья должна держаться вместе. "Мы ещё поговорим", пообещала она бывшему мужу уже отходя от него. «Приветствую тебя, квалифицированный фитнес-гуру», обратилась она к Банни. «Какая замечательная новость! Ты молодец!»